Глава 16. Проклятые художники. В сложившихся обстоятельствах бесполезно искать башни, замкнувшись в которых, можно вариться в собственном соку или мадон. Они все переплавились в космическую пустоту. Но, как я уже говорил, в каждом из нас есть такая пустота. Это так же верно, как то, что у вашего деда был пятнистый от солнца газон. Гарольд Розенберг. В сущности, никто не предполагал, что это станет движением. Это было одной из романтических революций. Они случались и в прошлом после других периодов великих потрясений и затрагивали не только живопись, но и все виды искусства. Танцоры, композиторы, поэты, романисты, драматурги, художники и скульпторы в США и за границей получили в свое распоряжение Разбитый мир и задание возродить его дух. Безусловно, кто-то непременно должен был написать вдохновляющие симфонии и гимны, но другим нужно было также найти способ выразить отдающуюся эхом память о выстрелах и криках. В прошлые годы деятельность хореографов ограничивали война и оккупация. А теперь им предстояло отыскать новые движения. не стеноженные традициями и неограничиваемые правилами. Писатели без нужных слов невозможно было постичь смысл того, что случилось с человечеством в недавнем прошлом и происходит до сих пор. Конечно, в газетах ежегодно публиковались репортажи, но их авторы просто излагали события, а кому-то нужно было наполнить эти факты смыслом. Для этого требовались поэты, способные затронуть струны человеческой души, и драматурги, чьи произведения пробуждали бы ум и радовали глаз. А романисты придумали бы новые миры, помогающие читателям лучше понять себя и ту реальность, которую они унаследовали после страшной войны. Впрочем, самая трудная задача стояла, пожалуй, перед всеми. Кто занимался изобразительным искусством, скульптором и художником, нужно было привлечь в взгляды притупленные почти до слепоты десятилетиями разрушительных образов и последовавшей мощной рекламной кампании. Последняя задействовала яркие жизнерадостные образы для того, чтобы люди забыли недавно пережитое страшное прошлое. Их призывали не унывать и взбодриться. Это был вопрос поиска собственной реальности, своих ответов, своего опыта, сказал художник Джон Феррар. Мы пытались начать с чистого листа, писать так, будто раньше этого не делали. И этот поиск оригинального видения и средств для его визуального выражения стал для художников того времени одновременно и проклятием, и благословением. С одной стороны, как говорила историк искусства Дорештан, жившая с 18 лет среди художников Гринвич-Виллидж, это тяготело над ними, а порой даже порождало отчаяние. Боб Мазервелл, например, описывал то состояние как беспокойство, близкое к безумию. С другой стороны, потребность найти совершенно новый путь несла через чрезвычайно яркий опыт освобождения. По словам того же Мазервелла, Каждое мгновение воспринималось тогда концентрированным и реальным, недостигаемым для прошлого и будущего. Столь глубокое погружение в здесь и сейчас люди не творчески обычно ассоциируют с занятием страстной любовью или, возможно, со снами. Если бы художники Гринвич Виллидж хотели писать картины в стиле кубизма, как когда-то ученики Гофмана, они бы точно знали, что нужно для этого делать. Новых случаев начинать надо было с нуля. Они имели чёткое представление лишь о своём намерении выразить изобразительными средствами свою глубочайшую бесловесную самость. И тут никто не мог указать им верное направление. Была только пустота, описанная Гарралдом Розенбергом. Некоторые из нас нашли монстров, другие открыли для себя живопись вообще. Кто-то обрёл конкретный стиль в живописи, рассказывал Ферн. Это были пропащие времена. И я не могу безоговорочно рекомендовать кому-либо пройти через подобный этап в своём творчестве. В 1950 году Уильям Зейц, тогда аспирант Принстонского университета, написал первую в истории искусства докторскую диссертацию об абстрактном экспрессионизме. Для того, чтобы научные руководители Зейца разрешили ему выбрать эту тему, потребовалось вмешательство Альфрода Бара. В работе он описал художников, собравшихся под этим знаменем, как удивительно чистых людей, что было правдой. Они хотели, чтобы доминировало созидание над разрушением, гуманизм и естественность над механистичностью, свобода над жёстким регулированием, правда и реальность над ложью и мошенничеством. вовлечение в жизнь страны всех граждан над шевинизмом. А по поводу отличия современных нью-йоркских художников от их предшественников Зейц утверждал следующее: художник прошлого, как функциональная единица общества, изображал общепринятый миф, ритуал и пропаганду своего времени, а современный его коллега обращается к своему внутреннему опыту, вовсе не обязательно потому, что он так зацыкан на себе. а потому что личные переживания для него являются главным, а зачастую и единственным опытом, которому он доверяет. Зеитц называл этих художников чистыми, но они также были довольно часто сами того не осознавая, на удивление смелыми. Картины и скульптуры, создаваемые в Нью-Йорке в те годы, шли в разрез с устоями американского общества. Абстрактный экспрессионизм. Был, в высшей мере, радикальным искусством во времена, когда экстремизм, как политический, так и эстетический, царился со всех трибун, писал историк искусства Дэвид Энфом. Некоторыми властями, придерживавшими такие способы выражения своей личности, как у художников из Гринвич-Виллидж, интерпретировались как подстрекательство к мятежу. В 1947 году даже вышла книга у Симоны Лизи которые иллюстрировались угрозы современного искусства. Её автор предупреждал. В 1914 году Кандинский прибыл в Россию, а 3 года спустя там произошла революция. Кстати, один из критиков New York Times очень высоко оценил эту работу. Не так давно современное искусство пережило горячую войну, во время которой диктаторы и фашисты Жестокими методами старались не дать творить художникам по всей Европе. И всё это только для того, чтобы вскоре его втянули в войну холодную. Едва замолк лярудия Второй мировой войны, как началась новая борьба между коммунизмом и капитализмом. Силы, выступавшие на стороне первого, под предлогом защиты социалистического строя, возглавила Москва. Сторонниками же капитализма которые провозглашали своей целью защиту демократии, руководили из Вашингтона. Это была битва за влияние между двумя идеологическими полюсами и борьба за военные трофеи. Последние сводились к опустошённым странам с полностью разрушенной экономикой и населением, не желавшим ничего, кроме мира. Благодаря войне США стали бесконечно богаче в финансовом отношении. К тому же, это государство вышло из неё обладателем самого мощного оружия в мире. Зато у СССР была огромная постоянная армия, способная оккупировать любую столицу Восточной Европы за исключением Афин и Белграда. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в знаменитой Фултонской речи, произнесённой в Миссури в 1946 году, предупредил о зарождавшемся советском блоке. о том, что социалистический лагерь создаст железный занавес, который будет разделять Европу. По словам руководителя Департамента культурной деятельности недавно созданного ЦРУ, линии фронта уже были определены, и произошли первые стычки с использованием идей вместо бомб. И искусство стало неотъемлемой частью этой кампании. В 1946 году Государственный департамент США приобрел семьдесят девять произведений современного искусства, и их планировали отправить в большой международный тур в рамках выставки «Прогресс американского искусства». Мероприятие организовывалось по просьбе иностранных правительств. Картины собирались провести в Латинской Америке и Восточной Европе. Цель выставки состояла в том, чтобы продемонстрировать демократические свободы западного мира в их визуальном выражении. Но работы Чепенцев из Даунтауна на ней представлено не было. В сущности, в экспозицию включили в основном произведения группы художников, имена которых казались наиболее тесно связанными с понятием авангарда, а именно Марсдана Хартли, Бэна Шаха, Эдварда Хоппера, Реджинальда Марша. и Джорджии Окиф. Они творили в десятилетие непосредственно до и после Первой мировой войны. Но даже эти художники оказались слишком передовыми для крикливой части американского правительства. Хотя некоторые сотрудники из культурной программы Госдепа сочли отобранные картины искусством, отображавшим современный американский дух, издательский трест Хёрста и некоторые члены Конгресса увидели в них образцы безбожной коммунистической пропаганды. Журнал Лук раздраженно констатировал: и эти картины куплены на ваши деньги. В страшной коконе упреков и критиканства выставка была отозвана. О входившей в экспозицию работы было приказано распродать как собственность, превышавшую установленные лимиты. Госсекретарь Джордж Маршалл Заявил, что отныне деньги налогоплательщиков не будут тратиться на современное искусство. Своё веское слово сказал даже президент Гарри Трумэн. Не слишком удачно примерив на себя роль художественного критика, он сказал: "Я придерживаюсь мнения, что так называемое современное искусство это плоды пустого хвастовства незрелых, ленивых людей". Сегодня найдётся очень много американских художников, которые по-прежнему верят, что способность показать вещи такими, какие они на самом деле, незаменима для великого мастера. Короче, действия Маршалла были лишь началом нападок американского правительства на художников, а критика Труммана казалась детским лепетом по сравнению с тем, что говорили некоторые представители республиканских сил в Конгрессе. Первые за 18 лет республиканцы получили большинство на выборах 1946 года, в основном за счёт образа непримиримых борцов с красной угрозой. Одним из победителей в той кампании был Джо Маккарти. Выставка прогресса американского искусства стала для них на редкость своевременным подарком, который они тут же использовали в пропагандистских целях. Возглавил атаку представитель Иллинойса в Конгрессе Фред Басби. Он заявлял: "Развитие современного искусства это революция, направленная против всего традиционного и естественного в нашей жизни, как оно изображалось в живописи и скульптуре. Художники радикальной школы высмеивают всё, что мы всегда так высоко ценили в искусстве. Они изображают в своих работах то, что хотели бы видеть коммунисты". и прочие экстремисты. Политику трудно найти более лёгкую цель для нападок, нежели искусство. Страстно выступить в его защиту могут только сами художники, музейные работники, коллекционеры и немногочисленные группки ценителей подобного творчества. Даже если объединить все их голоса, они вряд ли перевесят Праведное негодование правительственного функционера, который делает все возможное, дабы защитить бедных американцев от морального рожденьческих произведений. Кроме того, многие художники в 1930-х годах были членами коммунистической партии, и это тоже использовали, чтобы их опорочить. Как ни странно, правительству разрешалось вступать в союз со странами то из одного, то из другого идеологического лагеря. Но человек, однажды замеченный в верности коммунистическим идеалам, считался коммунистом всю жизнь. Это необъяснимое противоречие лишь усугубляло разочарование и путаницу, характерные для того времени. В статье, опубликованной в 1948 году в журнале Atlantic Monthly, директор Чекавского института искусств Дэниел Кеттон Рич так описал ситуацию, в которой оказались художники, Ирония состоит в том, что в тот самый момент, когда на наших абстракционистов и сюрреалистов нападают как на коммунистов, те в свою очередь обвиняют этих художников в прислуживании корыстным интересам буржуазии и потворствовании их декадентским и извращённым вкусам. А между тем, реклама, которая всегда ищет новые визуальные и психологические средства воздействия на воображение человека, обнаружила в абстракциях и сюрреализме некое динамическое зерно. Так что, возможно, массовую Америку уже сейчас приучают к авангардному искусству. И она его благожелательно воспринимает через вокзальные плакаты и рекламу парфюмерии. В сущности, так оно и было. Однако фанатики от власти этих неявных изменений не замечали. В годы сразу после Второй мировой войны начался период в жизни страны, Печально известный как американская инквизиция, шпионские агентства и устройства слежения распространялись в США с бешеной скоростью. ФБР под руководством Эдгара Гувера договорилось со спецслужбами некоторых других стран, дабы искоренять коммуняк повсюду, где бы они ни скрывались. А в Конгрессе возобновила свою работу и начала бойко навёрстывать упущенное комиссия по расследованию антиамериканской деятельности Она была создана в 1938 году но во время войны бездействовала ибо в этот период коммунистов считали союзниками Её первой целью уже весной 1947 года стали представители киноиндустрии симпатизировавшие коммунистам Кроме того расширился список федеральных служащих, от которых требовали приносить клятву верности. О правительство США подготовило свой первый список организаций, ведущих подрывную деятельность. По словам одного историка, администрация Труммана узаконила приравнивание несогласия к нелояльности и виновность по ассоциации. Американские власти затеяли самую настоящую пропагандистскую войну против современного искусства. Тем не менее, самые авангардные художники страны находились в таком глубоком подполье, что в основном не попали в поле зрения правительства. Впрочем, они в любом случае не были ни согласными, ни нелояльными. Их нельзя было обвинить в принадлежности к какой-либо ассоциации, кроме их собственного узкого сообщества. У каждого из них Имелись свои чёткие убеждения и определённые отношения к происходившему в мире. Но большинство художников отказалось от какого-либо участия в политике ещё в начале войны, и никакие события после неё не подтолкнули их изменить это решение. Тем временем стали придавать гласности сведения о миллионных смертях в СССР. Эти люди умерли от голода или были убиты при режиме Сталина? Так что любой, кто был готов признать советский коммунизм, автоматически соглашался бы с массовыми убийствами как со средством достижения политических целей. Да и на родине особых поводов для оптимизма не находилось. На международной арене под знаменем доктрины Трумэна Вашингтон наделил себя правом, а на самом деле обязанностью вмешиваться в дела других государств в любой точке мира. и вводить туда войска ради защиты свободы и демократии от коммунистов. Причём к последним зачастую относили просто правительство левого толка. В самих США тоже наступили смутные времена. Безудержная инфляция и безработица, в сочетании с широкомасштабными забастовками, порождали серьёзные опасения в том, что нацию в скором времени ждёт очередной финансовый кризис. На высшей точке кипения достигла и расовая напряжённость. Ведь темнокожие мужчины, которые возвращались домой с войны, где они отдавали свои жизни ради свободы, на родине снова попадали в подчинённое положение. И над всем этим хаосом нависала вполне реальная угроза нового военного конфликта. В январе 1947 года писательница Симона де Бовуар, приехавшая в Нью-Йорк из Франции, Была шокирована тем, что она назвала военным психозом. День за днём журналы и газеты твердят, что конфликт неизбежен, и американцам придётся отражать российскую агрессию. В том году только начали привозить гробы с телами сотен тысяч американцев, погибших на фронтах Европы и Азии. А люди уже только и слышали о планах своего правительства отправить солдат на очередную войну, место которой ещё только предстоит определить. Барабанная дробь, призывавшая американцев готовиться к войне, звучала всё оглушительнее и на Зои Леви. Опять. В такой обстановке нью-йоркские художники решили: нет никакого смысла в том, чтобы пытаться понять происходящее за стенами их мастерских или участвовать в жизни общества за рамками небольшой группы людей, которых они называли своими друзьями. К желанию отгородиться от окружающего мира их привела не апатия, а отвращение. Оно возрастало, когда они видели на улице Гринвич-Вильдж прохожих с вытатуированными на тощих руках концлагерными номерами, или женщин в танзалах на 14-й улице, тоже бывшие узницы лагерей смерти, с такими же жуткими татуировками. Они предлагали себя за 10 центов в качестве партнёрш для танго. крепле в художниках и гнев, и отчаяние, и потеря надежды, и бессилие, и самое острое чувство отчуждение. Этими эмоциями были пронизаны их работы. Художник пытался тогда конструировать скульптурные образы, достаточно сильные, чтобы выдержать ужасающий и противоречивый дух эпохи, вспоминал живописец Филипп Густон. Однажды Билл де Кунинг признался своему коллеге Питеру Агастини, что его тревожит атомная бомба. Агастини ответил, что по этому поводу волноваться совершенно бесполезно, ибо если бомба полетит в их сторону, они всё равно ничего не смогут поделать. Ну да, покорно согласился Билл. Остаётся только писать. Так все они и поступали. Владелец магазина товаров для художников с десятой улицы Приобрел на аукционе сотни рулонов бельгийского льна, отличный, но обычно слишком дорогой основы для живописи. Их не забрали с таможни после войны. Он купил лен за гроши, рассказывал Милтон Резник, и теперь продавал художникам. Рулон, три метра в ширину и десять метров в длину, стоил двадцать пять долларов. Выгодная сделка. А если у тебя не было двадцати пяти долларов, ты платил пять. и они писали на рулоне твоё имя. До тех пор большинство работ абстракционистов были маленькими, в основном того же размера, какой был принят во французской традиции мальбертной живописи. Но такое количество материи по столь выгодной цене означало, что художник мог замахнуться и на более масштабное полотно. Более того, из экономических соображений и ради эксперимента почти все творцы из Иствиледж Начали добывать нетрадиционные материалы для живописи. Элен часто приходилось изготавливать холсты, покрывая картон белой грунтовкой. И она говорила, что на один единственный мазок иногда расходуется целый тюбик дорогущего кадмия красного. Билл с Франсом нашли на Бауэрестрит магазин для художников Афармителей, где купили попочти двадцатилитровую банки коммерческой чёрной краски и по такой же банке белой и мали. Там же они приобрели листы плотной бумаги, которые клеили на древесноволокнистые плиты. Другие художники последовали их примеру. Они осваивали краску для ремонта и маль для оформительских работ и автомобильную краску. Свободные от традиций как в материалах, так и в эстетике, от ответственности перед обществом и догм, авангардисты стаскивали всё это в свои мастерские, готовясь к полному открытию творческому путешествию. Вспоминая те годы, нью-йоркские художники часто говорили, как им повезло, что более широкий мир искусства обращал тогда на них так мало внимания. Подобные Ленс её автопортретами или Ли с миниатюрами, написанными в уединении комнатушке в Спрингсе, сообщество нью-йоркских абстракционистов имело возможность набираться опыта и развиваться вдали от внимательных взоров посторонних людей. художники полностью изолировались от него. С своей бедностью и кажущейся эксцентричностью, они выглядели настолько неуместными для властей придержащих, что превратились практически в невидимок. Однако осенью 1947 года эта ситуация начала меняться с появлением двух небольших журналов, писавших о современном изобразительном искусстве, музыке и литературе. Так даже Гаррильд Розенберг и Клемент Гринберг взяли на себя, не договариваясь друг с другом, создание мифа об абстрактном экспрессионизме, сделавшего со временем это движение легендарным. Журналы Tigers Eye, издававшиеся под редакцией писательницы Рут Стефан, и Possibilities, авторами и редакторами которого стали Боб Мазервелл, Гаррильд Розенберг и композитор Джон Кейдж, обеспечили американским художникам форум Там они могли облекать в словесную форму идеи, которые волновали их при работе на холсте. Публикуемые статьи становились частью практически не прекращавшегося диалога между художниками. Последних люди со стороны часто критиковали за неспособность четко формулировать свои мысли и за слабую начитанность. Хотя на самом деле авангардисты практически только и делали, что говорили, работали или читали. Но теперь их вдруг начали публиковать, пусть и в журналах, которые читал почти исключительно их тесное сообщество. Их художники получили возможность систематизировать свои идеи. Эти издания просуществовали совсем недолго. Tiger Say вышла всего 9 номеров. Po Sibility только один. Но помогли создать вокруг художников особую культуру. А Розенберг и Гринберг Тем временем доносили суть этой культуры до более широкой аудитории, причём исключительно в романтических красках. Любопытно, что статьи обоих критиков впервые были опубликованы в Европе. Материал Розенберга появился в Париже весной 1947 года. Это было эссе в каталоге, подготовленном для выставки в галерее Мак. Оно называлось "Введение в современную американскую живопись". И чуть позднее было перепечатано в Possibilitis. Розенберг писал: было бы почти правильно сказать, что страной этих художников является искусство. Собравшись со всех четырёх углов своей огромной земли, они добровольно ввергли себя в анонимность Нью-Йорка. И уничтожение собственного прошлого отнюдь не самый неубедительный проект этих эстетических легионеров. Разве это не определение подлинного одиночества, когда человек существует в отрыве не только от других людей, но и от вещей? Каждый неминуемо осознаёт, что реальными для него всегда будут только образы и идеи, конструируемые им самим. За этой статьёй Гаррелда последовал потрясающий отчёт Клема, написанный для британского журнала Horizon. Критик объявил Полока самым сильным художником современной Америки, а скульптора Дэвида Смита вторым из двух американских творцов нашего времени, искусство которых удовлетворит требованиям самых претязательных международных экспертов. Он описал сообщество абстрактных экспрессионистов следующим образом: судьба американского искусства сегодня решается ниже 34-й улицы, а вершат ее. Молодые люди, совсем немногие из которых больше 40, живущие в квартирах без горячей воды и кормящиеся чем Бог пошлёт. Теперь все они творят в абстрактном ключе и изредка показывают свои работы на 57-й улице. Их репутация не выходит за пределы узкого круга фанатиков, помешанных на искусстве белых ворон. В современных США они изолированы от остального общества, точно так же как бы либо обособлены, жили они в палеолитической Европе. Это непостижимая, давящая, несокрушимая, убийственная изоляция. Эти две статьи, опубликованные после широко освещаемого в прессе негодования по поводу выставки Прогресс американского искусства Госдепартамента, ранее в том же году, в итоге вызвали оживлённую реакцию СМИ. Не то чтобы редакторы популярных журналов вдруг в одночасье превратились в страстных поклонников авангардного искусства или заинтересовались его авторами. Но если они видели перспективную историю, то отлично понимали, что это именно она. В декабре 1947 года журнал Time опубликовал статью под издевательским названием "Лучшие, говорите", которая сопровождалась репродукциями работ Поллока, Дэвида Смита, Гиганса Гофмана. Этот материал послужил толчком к пробуждению большого мира, начавшего осознавать сам факт существования нью-йоркских художников. Процесс пошёл, хотя сами художники и скульпторы, возможно, этого совсем не хотели. И цена славы для многих из них оказалась слишком высокой.